Сергей Козлов «В родном лесу» Заяц утром, как вышел из дома, так и потерялся в необъятной красоте осеннего леса. «Давно уже пора снегу пасть», — думал заяц, «а лес стоит теплый и живой». Встретилась заяцу, Лесная мышь. «Гуляешь?» — сказал заяц. «Дышу», — сказала мышь. «Надышаться не могу». «Может, зима про нас забыла?» — спросил заяц. «Ко всем пришла, а в лес не заглянула». «Наверно», — сказала мышь. И пошевелила усиками. «Я вот как думаю», — сказал заяц. Если ее до сих пор нет, значит, уже не заглянет. «Что ты?» — сказала мышка. «Так не бывает! Не было еще такого, чтобы зима прошла стороной. А если не придет? Что говорить об этом, заяц? Бегай, дыши, прыгай, пока лапы прыгают, и ни о чем не думай!» «Я так не умею», — сказал заяц. «Я все должен знать наперёд много будешь знать скоро состаришься Зайцы не состариваются сказал Заяц. Зайцы умирают молодыми это почему же мы бежим понимаешь движение это жизнь Ха -ха", сказала мышка еще каким стареньким будешь они вместе шли по тропинке и не могли налюбоваться на свой лес. Он был весь сквозящий, мягкий, родной. И от того, что в нем было так хорошо на душе, у зайцы и у мышки сделалось грустно. «Ты не грусти», — сказал заяц. «Я не грущу. Грустишь, я вижу». «Да вовсе не грущу, просто печально». «Это пройдет», — сказал заяц. «Насыплет снега, надо будет путать следы». С утра до вечера бегай, запутывай. «А зачем? Глупая ты, съедят!» «А ты бегай задом наперед, — сказала мышка, — вот так!» И побежала по дорожке спиной вперед, мордочкой к зайцу. «Здорово!» — крикнул заяц и помчался следом. «Видишь, — сказала мышка, — теперь никто не поймет, кто ты. А а я, а я, я знаешь, тебя чему научу? Я тебя научу есть кору. Хочешь?» «Я кору не ем, — сказала мышка. Тогда, тогда давай я тебя научу бегать». «Не надо, — сказала мышка. Да чем же мне тебе отплатить?» «А ничем, — сказала лесная мышь. Было бы хорошо, если бы тебе помог мой совет». «Спасибо тебе», — сказал заяц, и побежал от мышки задом наперед, улыбаясь и шевеля усами. «Здорово», — думал заяц, — «теперь меня никто не поймает. Надо только хорошенько натренироваться, пока не высыпет снег». Он бежал задом наперед через любимый свой лес, спускался во враги, взбирался на холмы. «Получается», — вопил про себя заяц и чуть не плакал от радости, — что теперь уже никто никогда не отыщет его в родном лесу.